глава 26 пароль деривороль В этом же отвратительном состоянии духа капитан Блат собственно и позволил себе отплыть с острова тортуга, прибыв как было условлено в узкую бухту птигаф. И в не менее поганом настроении он приветствовал барона Даривороля, прибывшего аж в середине февраля с эскадры из пяти здоровенных военных кораблей. Французы добирались сюда целых полтора месяца, так как их задержала неблагоприятная погода. Представляете, сколько времени доктору пришлось тупо пить. Наконец, главнокомандующий объединенными силами д е р и в о р о л ь вызвал б л а д о к к себе, и капитан на голубом глазу заявился в замок п т и г а ф где была назначена встреча всех офицеров штаба. Сам барон, высокий, горбоносый человек, лет 45 с жуткими мешками под глазами, державшийся холодно и сухо, взглянул на бывшего каторжника с явным неодобрением. «Здравствуйте! Я Питер Блад, и я пират!» «Здравствуй, Питер!» Почти повторяя слова Рабеллы, хором словно на групповой антиалкогольной терапии привычно отозвались французские офицеры, за исключением барона. Хотя с капитаном в залу вошли х а к т р п Ибервиль и Волверстон, но р и в а р о л ь не удостоил их даже взглядом. Декюси вежливо предложил Бладу стул. «Одну минуточку, дорогой губернатор. Мне кажется, что барон еще не вполне знаком с моими офицерами. Сэр, разрешите мне представить вам капитан х а к т р п с Элизабет, капитан Волверстон с Атропос, капитан Ибервиль с л а х е з и с Прошу всячески любить и... Ладно, можно без чрезмерностей. Барон надменно взглянул на капитана Влада, чуть наклонив голову так, чтобы приветствовать сразу всех представленных ему корсаров, но никого в отдельности. Всем своим видом он давал понять, как презирает береговое братство и хотел, чтобы они это хорошенько прочувствовали. Однако хамство барона вдруг произвело на Питера Влада прямо противоположное действие. Он был настолько оскорблен таким приемом, что в нем вновь заговорило чувство собственного достоинства, дремавшее в течение всего последнего времени. Ему резко стало стыдно за свой бомжеватый вид, и это неожиданно заставило его, наконец-то, выпрямить спину. После чего Блад широким жестом демонстративно указал корсарам на стулья, стоявшие вдоль стены. «Предвигайтесь ближе к столу, ребята! Вы заставляете барона ждать!» пираты повиновались. А выражение лица Деревароля стало еще более надменным. Он считал для себя бесчестьем сидеть за одним столом с этими разбойниками, полагая, что они должны были слушать его стоя, в крайнем случае на коленях. И чтобы лишний раз подчеркнуть разницу между собой и грязными пиратами, он сделал единственное, что еще мог — надел шляпу. «Боитесь застудить мозг?» — дружелюбно заметил капитан Блат, надевая свою широкополую шляпу с плюмажем. «Вы правы. Я и не заметил, что здесь сквозит». Де Ревороль вздрогнул от гнева и быстро снял шляпу. Блат, не задумываясь, снял свою. р и в о р о л ь снова надел. Питер тоже. Минут десять продолжалась м а л о п о н я т н о окружающим игра «Внадень с ними, повтори, не перепутай». Наконец, адмирал принял хитрое решение и просто сел на свою шляпу. «Вы выиграли». Тонко улыбнулся капитан б л а т спокойно оставив свою шляпу на голове. д е р и в а р о л ь открыв рот, долго искал подходящие слова. «Доброму господину де Кюси было явно не по себе. Он бледнел и краснел попеременно. Особенно после того, как вампир Ибервиль ободряюще улыбнулся губернатору. «Месье!» — ледяным тоном заявил барон, решив продолжить сидеть на своей шляпе, словно так и было задумано. «Вынужден напомнить вам». что вы, хоть вы и носите звание капитана первого ранга, однако находитесь в присутствии генерала, командующего сухопутными и военно-морскими силами Франции в Америке. Вы обязаны с почтением относиться к человеку моего ранга. Я считаю себя джентльменом, а джентльмен всегда с уважением относился к тем, кого природа, фортуна или дешевые коррупционные связи поставили выше». С неуловимой насмешкой ответил Блад. «Но, по-моему, и вам, как джентльмену, так же стоит уважать тех, кто не имеет возможности толком возмутиться, когда к ним проявляют явное неуважение». Это был весьма тонкий упрек, умело облеченный в такую изящную форму, что к нему никак нельзя было придраться. Деревороль мрачно закусил нижнюю губу, а Питер Блад, не давая ему возможности опомниться, широко улыбнулся и продолжил. «Если этот вопрос выяснен, то, может быть, деряпнем чего-нибудь покрепче, прежде чем перейдем к делу?» Деревороль угрюмо покосился на него. Декюси также в ы т р а щ и л глаза, но добрый доктор хорошо разбирался в людях. Он вытащил из-за пазухи бутылку ямайского рома, и барон после секундного размышления кивнул. По его знаку на стол мигом было выставлено шесть серебряных стопок. «Нет, нет!» Капитан б л а т решительно смахнул рукавом четыре из них. «Только вы и оборон. Остальным нужна трезвая голова. Им ведь еще нести службу». «Да, пожалуй, это верно», — проворчал командующий французской эскадры, подозрительно принюхиваясь к налитой м у жидкости. «Меня уже пытались отравить паленой русской водкой из Астаны». «Это лучший ром всего карибского мэна», — доктор встал и произнес тост. «За победу Великой Франции и нашу общую добычу!» Первый раз выпили, не чокаясь. Барон, явно привыкший к хорошему коньяку, на миг задохнулся, потом вытер набежавшие слезы батистовым платочком, чихнул и взял со стола лист бумаги. «Это копия соглашения, которое вы подписали вместе с господином Декюси». «Еще по чуть-чуть». «Наливайте». Так вот, я должен отметить, что, предоставив вам право на одну пятую часть захваченных трофеев, господин Декюси несколько превысил свои полномочия. Он имел право выделить вам не более чем одну десятую долю. — Это вопрос касается только вас и губернатора Декюси. Нас оно не интересует. — Не понял. За дружбу и взаимопонимание между генералами и капитанами, ибо море примет всех... Вновь поднялся Блад. Барон сурово сдвинул брови, он с н е з о ш е л до того, чтобы чокнуться с пиратом. Вторая стопка Рома пошла уже гораздо лучше. «Так э, как это не интересует?» «Все просто. Соглашение подписано, и для нас вопрос исчерпан. Из уважения к господину Декюси нам не хотелось бы выслушивать ваш лай по его адресу». «Не ваше дело, что я найду нужным ему сказать!» «Именно это и я говорю, мой адмирал!» Блад вопросительно приподнял бутылку. Барон нервно кивнул. Третья порция рома плескалась в широких стопках. Офицеры Блада разумно помалкивали. «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах этот есть огонь!» «Вы знаете эту п и и песенку?» Невольно умилился барон, чокаясь с капитаном на брудершафт. «За трехцветный флаг Франции а н г л и й с к и м и и и с п а н с к и м и колониями!» «Чуть-чуть», По — чуть -чуть", По чуть -чуть", подтвердил доктор, вновь подливая ром. «Но, дьявол, вас раздери! Вас должно уже интересовать, что мы не можем дать тебе...» «Вам больше, чем одну десятую часть добычи!» Подумав долгие пять минут, резко вскинулся Дерри Вороль, раздраженно ударив кулаком по столу. «Так вы уверены, господин барон, что не можете дать?» «Я уверен, что не дам! Не дам и все! Все тут! Не дам!» Капитан Блат, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Укуси меня, вампир!» «В этом печальном случае вам придется заплатить компенсацию за потерю нашего времени, нарушение всех планов и наверняка упущенную выгоду. Как только этот вопрос будет урегулирован, мы расстанемся друзьями». «Черт возьми! ш т а ф ы имеете в виду?» Барон сделал попытку грозно встать из-за стола, но рухнул вместе со стулом. «Ром!» непредсказуемый напиток. — Возможно, что я не очень бегло говорю по-французски, — удивленно произнес б л а д С вами все в порядке? Давайте выпьем и обсудим. — О-о-о! х Вы говорите по-французски достаточно бегло, г о с п о д и н пират, но я не позволю вам фалять турака! — резко... Надувшийся Дерри Вороль отобрал у доктора бутылку и сам наполнил стопки. «Ты, вы с вашими, вашими людьми вступили на службу к королю Франции, а первейшая обязанность офицера — п о в и н а в е н е начальству!» Звучит как тост. «Выпьем?» «Конечно!» Барон лихо вылил ром в глотку. «И не выображайте себя моим союзником! В вы только мои, эти под... под... под подчиненные!» «Понятно?» «И почему я не удивлен?» — улыбнулся капитан б л а т Диалог с заносчивым генералом помог Питеру быстро стать самим собой. И только одна мысль портила ему настроение — мысль о том... что он был неделю небрит и одет как бомж. Впрочем, это уже две мысли, но его не так волновали цифры. Уверяю вас, генерал, мне все понятно. Но условия нашей вам службы определяются соглашением, по которому мы получаем пятую долю трофеев. Отказываясь от этой бумаги, вы таким образом аннулируете соглашение, отказываясь в целом использовать наши силы и опыт. А мы со слезами на глазах лишаемся высокой чести служить под вашим командованием. Тема исчерпана. Три офицера Блада громкими аплодисментами выразили полное одобрение своему капитану. Прижатый к стенке нетрезвый д е р и в о р о л ь посмотрел на них самым гневным пьяным взглядом. Его забитые подчиненные зарылись бы под паркет, но на корсарах это не сработало. Теоретически. Робко начал молчавший доселе Декюси. — К т и ь а в о л у т и ваши тети! «Теории!» — набросился на него барон, обрадовавшись, что есть жертва, на к о т о р о й можно выместить свое раздражение. «Вас надо наказать! Вы это ставите меня в дурацкое положение! Ром, еще есть?» Доктор с нежнейшей улыбкой наполнил стопки в шестой раз. Барон выпил, занюхал рукавом и вопросительно уставился на стопку Блада. «Итак, вы не можете выделить нам драгоценную часть трофеев», спокойно заключил Блат, накрывая свой ром ладонью. «Тогда какой смысл кричать на господина Декюси или наказывать его? Он же не виноват в том, что на меньшую долю мы не соглашались». Командующий королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке побагровел. Встал, постоял, попытался сесть, но досадно промахнулся мимо стула. а х я а б д у м а ю этот в о п р о с сердито фыркнул он, сидя на полу с видом, будто так и задумано. «И фас! в с м ы с л е фас! Уведомлят о мьем решений!» Питер Блад встал. Его офицеры последовали его примеру. «Честь имею откланяться, господин барон!» — слегка поклонился Блад и вышел вместе со своими корсарами. Бутылку рома, опустошенную на две трети, он оставил на столе. Вы понимаете, конечно, что за этим наступил практически катастрофический кирдык для господина де Кюси. От гальского мата пьяного до р и в о р о л я дрожали стены. Размахивая ногами и руками, он орал на губернатора французской части Гаити, как на нашкодившего мальчишку. Исчерпав арсенал грязных ругательств, адмирал перешел к действиям. По его мнению, теперь Декюси не мог оставаться губернатором Гаити, и поэтому он с пьяну просто отобрал у него чин и должность до времени своего отъезда во Францию. Хотя Декюси мог бы и выпросить прощение, согласившись на один дружеский поцелуй. «Всего один французский поцелуй, разве это так уж много? Выпьем на бурдершафт этого чудесного колониального напитка, и...» Декюси спасся от дальнейших пьяных домогательств лишь потому, что последний глоток р о м а уложил барона под стол не хуже прямого удара пушечным ядром в лоб. Если в ы на этом проблемы закончились, но, увы, уже утром следующего дня, когда на берег сошел Волверстон, одетый в жеописном пиратском стиле, кожаной жилетке, синих шароварах с цветным платком на голове, какой-то не особо умный офицер французских войск громко начал потешаться над одноглазым корсаром. Волверстон при всех пообещал надрать ему уши. Офицер по-гасконски й вскипел и, выхватив шпажку, полез в драку. В ответ гигант так врезал обидчику в челюсть, что француз улетел к воротам крепости, где, распахнув их головой, свалился без памяти. Мстить за своего товарища полезли еще четверо французов, каковые были столь же безжалостно отлуплены старым морским волком. Из форта побежали солдаты, с борта Антропос посыпались пираты, и быть бы м е ж д у у с о б и ц ы не согласись, великодушный Волверстон, сам пройти в кутузку. Взоры разгоряченных корсаров обратились к флагманской Арабелле. «Питер! Тут же наших бьют!» А еще через полчаса, когда командующий армиями и разжалованный губернатор Декюси сели обедать, лакей негр доложил им о визите капитана Блада. И прежде чем не успевший опохмелиться Дерри в о р о л ь раздраженно послал его к черту, в комнату вошел элегантно одетый джентльмен. На нем был дорогой черный камзол, отделанный серебром. Его смуглое, с правильными чертами лицо было тщательно выбрито. На воротник из тонких кружев падали длинные локоны парика. В правой руке он держал широкополую черную шляпу с плюмажем из красных страусовых перьев, а в левой трость из черного дерева. Подвязки с пышными бантами из атласных лент поддерживали его шелковые чулки. Черные розетки на башмаках были искусно отделаны золотом. Обычно так одевались богатейшие щеголи Мадрида или богатейшие вампиры Стартуги. д е р и Вороль и Декюси не сразу узнали Питера Блада. Он выглядел на 10 лет моложе. К нему полностью вернулось чувство прежнего достоинства, и всем видом он словно подчеркивал свое равенство с бароном. — Я пришел не вовремя, кушайте, кушайте, — вежливо извинился он. — Приятного аппетита. Но дело не терпит отлагательств. Господин Докюси, речь идет о капитане Волверстоне, которого вы зачем-то арестовали. — Арестовать вашего Волверстона приказал я. Громко заявил д е р и в о р о л ь «Да?» «А я полагал, что губернатором острова Гаити является господин Декюси». и о б л о м с «Пока я здесь высшая власть, азм есть м'я!» на Старославянском самодовольно заявил барон. «Что ж, приму к сведению. Но в любом случае арестован невиновный. Весь кипиш поднял французский офицер, который вел себя вызывающе и постыдно. А на Цугундер...» «Дернули капитана Волверстона. Прошу немедленно освободить его». Дерри Вороль в гневе выпучил на него глаза. Его щеки пошли багровыми пятнами. «Это нагло. Это недопустимо». «Не подавитесь, ваше сиятельство. Ничего страшного пока не произошло. И очень надеюсь, что не произойдет». поэтому я лишь покорно прошу о незамедлительном освобождении моего офицера и прилюдном наказании вашего. «Покорно?» — едва сдерживаясь от ярости, прорычал д е р р Вороль. «Хамите, сэр! Не драматизируйте, барон! Но в то же время хочу напомнить вам, что у меня тут 800 корсаров, из них не менее трети — вампиры, а у вас только 500 солдат». Господин Докюси легко подтвердит, что один корсар в бою стоит по меньшей мере пяти ваших французиков. Вы смеете мне угрожать? Кстати, да. Я совершенно откровенен с вами. Либо вы немедленно освобождаете капитана Волверстона, либо я сам его освобожу. Здесь новый свет, и с этим надо считаться. Хотя, разумеется, избежать всех последствий вы можете одним р о с ч е р к о м пера. д е р и в о р о л ь Побледнел, как сыр Бри. За всю его жизнь никто так дерзко не разговаривал с ним и не проявлял такого неуважения. Лишь невероятным усилием воли, плюс чувство здорового страха, барон сумел сдержаться. Я подумаю. Буду признателен, сэр. Мне подождать в приемной? Капитан Блад вежливо поклонился и уже в дверях повернул голову. Укуси меня, вампир! Как я мог быть столь забывчив? «Это вам, мой генерал. Небольшой презент на память о вчерашнем. Как врач я рекомендую принять грамм пятьдесят. Но не мне вас учить, верно?» Он поставил на стол перед реваролем пузатую бутыль ямайского рома, еще раз поклонился, подмигнул бывшему губернатору и неторопливо вышел. Как только за капитаном закрылась дверь, вся безумная ярость барона о вновь обрушилась на бедную голову де Кюси. «Так вот каковы люди, взятые вами на королевскую службу! Этот наглец не только не желает повиноваться, но еще и диктует мне условия! Я просто в бешенстве!» «Да лучше бы вы набрали толпу вампиров!» Однако не особо храбрый пухляш вдруг обиделся, встал и отбрил в ответ. «Я привлек именно тех, которых вы хотели привлечь. Не умеете обращаться с ними? Не моя проблема!» кстати В эскадре Блада есть один капитан-вампир. Позвать еще? — Ах, вы еще осмеливаетесь язвить. Может быть, еще скажете, что я во всем виноват? — злобно захохотал д е р и в о р о л ь Но я заставлю ваш новый свет приспособиться ко мне. Ну — Ну-ну, посмотрим. — Сегодня я еще соглашусь с вами, Декюси, вспомнив А сидящим в приемной б л а д и барон взял себя в руки, решив временно отложить угрозы. «Но не завтра. А сейчас скажите, что нам делать?» Арест корсарского капитана был глупостью, а держать его под арестом — безумие. «Замечательно! Значит, теперь уже я буду обязан подчиняться этому капитану Бладу!» «Это ненадолго». «Я набираю еще тысячу добровольцев на Гаити. Кстати, вы сказали не самую глупую вещь. Возможно, нам действительно стоит укомплектовать хотя бы один корабль вампирами». «А... но... они управляемы?» «В определенном смысле». Поморщившись, согласился бывший губернатор. «Как я уже говорил, один из них служит Бладу. Его команда целиком состоит из вамп... «Вы меня не слушаете». «Что?» — вздрогнул барон. «Чего я?» «Я слушаю». «Черта лысого вы слушаете! Вы же глаз с бутылки не сводите!» «Как вы смеете так разговаривать с командующим морскими силами Франции и вашим генералом? Подите вон, или я сам вас выкину! Нахал!» «Субординацию забыли, мать вашу!» «Де Кюси?» вылетел из-за стола, как пробка из вдовы Клико, едва не врезавшись в капитана Блада, спокойно прогуливающегося за дверями. «Все в порядке, дорогой друг?» «Зачем вы принесли ему ром?» Топая ногами, Докуси кинулся на Блада, размахивая кулачками. «Он же опять нажрется! И будет ко мне приставать с глупостями!» «Ничего личного. Мне просто нужен мой офицер. Да и приятно было сделать маленький подарок прямому командиру. Это полезно для карьеры!» с Они оба прислушались. Из кабинета доносилось фальшивое пение. «Нон риан де риан, Нон жене ри те риан, н е добро, что мы причинили, Ни зло, ни колышет меня, Повезло. Нет, что-то вдруг, Ничего, все уже совсем Не того. Нет, не сожалею я, Да из чего? Се, пие, блее, Ублее, же ме фу Де пассе». «Сделаем вид, что никто ничего не слышал». Горько вздохнул Декюси, спасая остатки своего престижа. «Я тоже стою за торжество справедливости. Мы проведем честное расследование. И тот, кто затеял ссору, будет наказан. Вы довольны?» Капитан Блад поклонился. Без острой необходимости он также не собирался прибегать к силовым мерам. «Превосходно! Но уточните, подтверждает ли барон наше соглашение или аннулирует его?» глаза разжалованного губернатора приняли собачьье выражения ну что вы как маленький право слова подтвердит естественно куда он денется скотина пьяная питер б л а д снова поклонился д е к ю с и искал на его лице хотя бы подобие торжествующей улыбки однако доктор оставался бесстрастным он и так победил в тот же день волверстон был освобожден а его обидчик приговорен к двум месяцам ареста на данный момент Справедливость была восстановлена, но всем было ясно, что такое начало не предвещало развитие хороших отношений, и дурные вести не замедлили последовать. Спустя три дня Блад вместе со своими офицерами был вызван на совет, собравшийся для обсуждения военных операций против Испании. д е р и в о р о л ь к немалому удивлению корсаров, п е р е п е р с я уже хорошо под датом и, не стесняясь подчиненных, периодически прикладывался к фляжке. «Итак, господа, я все. Решил. Можно долго говорить, но смысл. Короче, идем на Картахену. Кстати, почти тост!» Питер Блад не мог скрыть своего изумления. Богатый испанский город Картахена находился у черта на рогах, и захват его ничего не давал, кроме золота, естественно. Когда барон раздраженно спросил, что его так удивляет, Ирландец сорвался. «Нафига французской короне сдалась Картахена? Даже господин д е ю с и знает, что в первую очередь нужно немедленно захватить испанскую часть Гаити и сделать весь этот плодородный и чудесный остров единоличной собственностью Франции». «Это можно сделать и потом», — ответил Дерри Вороль, делая долгий глоток. «Но Гаити у нас под боком, а ях...» чу «В Картахену!» «Вы хотите сказать, что, попершись в авантюрную экспедицию через все Карибское море, мы должны плюнуть на то, что лежит у самых наших дверей?» «А я хочу начать с Картахе...» «Че за название? т ф у «Не спорьте со мной! Я тут этот, как его...» Дерри Вороль откашлялся. прочищая горло и старательно выговаривая слова, спросил. «Кто еще придерживается мнения капитана Блада?» Никто не ответил. Офицеры д е р и Вороля, запуганные бароном, привычно молчали. Корсары Блада со своей пиратской точки зрения, естественно, предпочли бы богатую золотом картахену, но из уважения к своему вожаку также помалкивали. «Все! Вы...» «Это о д и н о к и в своем мне...» н и и <смех> С ехидной улыбкой заметил барон. Капитан Блат внезапно рассмеялся, но смех этот был горьким. Он смеялся над самим собой. Его расчеты покончить с разбоем не оправдались. Все оказалось самообманом. Увы, напыщенный, тупой, з а н у ч и в ы й пьяница-генерал предлагает ему самый обыкновенный пиратский налет. И самое смешное, что деваться-то некуда. Изрядно принявший на грудь д е р е и Вороль, заинтригованный этим взрывом веселья, сердито насупил бровки. «И чё Сми... смешно, Ва... дьявол вас раздери?» «Над самим собой, господин барон. Мне, пирату и разбойнику, приходится доказывать вам, в чём состоят интересы и честь Франции». Вы же хотите просто пролить кровь французов и захватить город, который нельзя удержать. Разве это не смешно? Молчать!» От ярости с Дерри Воролем мигом слетел хмель. «А все потому, что в Картахене много золота, и ваша цель — личное обогащение. Это достойно торгаша, а не военного. Я шел на службу к королю Франции, но, по-моему...» «Честная служба моряка несовместима с налетами и грабежами?» «Да, мы будем подчиняться вашим к р о в о в ы м приказам, пока наше общее соглашение действует. Но если что не так, и я вас чем-то обидел, укуси меня, вампир. И извиняться я не стану. Можете прислать секундантов, а до тех пор имею честь откланяться, господин барон». Он ушел. А за ним поднялись и три корсарских офицера, хотя они искренне считали, что Блад сошел с ума. Деревороль был похож на рыбу-пилу, вытащенную из воды. От неприкрытой правды о себе любимом, которую его заставили выслушать, он задыхался и не мог говорить. Кое-как придя в себя, барон нетрезво поблагодарил небеса, что капитан Блад избавил совет от своего дальнейшего присутствия. «Мать его! К чертям собачьим!» «Дьяволы преисподние!» «А он мне оставил для меня еще одну бутылочку рома?» «Нет?» «Тем более сволочь!» По знаку Декюси все остальные тихо покинули совет, где командующий военными силами Франции в новом свете стал посмешищем перед собственными подчиненными, которые, естественно, молчали в тряпочку, не сделав ни одной попытки заступиться за честь барона. У них еще... оставались совесть, стыд и обида за державу. Тем не менее, уже в начале марта объединенная эскадра отплыла в Картахену. Отряд под личным командованием д е р р в о р о л я усиленный добровольцами и малоуправляемыми вампирами, насчитывал около 1200 человек. Теперь генерал полагал, что, располагая такими силами, он в случае необходимости всегда сумеет заставить нахальных корсаров повиноваться. Внушительную армаду д е р и Вороля возглавлял мощный 80-пушечный флагманский корабль «Викториес». Каждый из четырех других французских кораблей не уступал по своим боевым качествам красавицы Арабелли с ее 40 пушками. За эскадрой шли корсарские корабли «Элизабет», «Лохезис» и «Атропос», а также 12 фрегатов, груженных всяческими запасами, не считая десятков лодок, которые тянули на буксире. По пути они чуть не столкнулись с усиленной ямайской эскадрой полковника б и ш е п а которая рискнула таки наведаться к острову т о р т у г а но напасть на него, разумеется, не решилась. И кроме капитана Блада там хватало отчаянных корсаров, так что любой набег законников мог окончиться плачевно. К тому же Бишоп почему-то не брал в расчет вампиров, а среди берегового братства их было множество. И, невзирая... На все задушевные вопли мстительного губернатора его же офицеры побыстрее увели корабли от греха подальше.